Глава двадцать пятая. «Я никогда не была так расстроена», — сказала леди Каролина. В течение последних пяти минут она неоднократно повторяла это. До отъезда последнего гостя она сохраняла ледяное самообладание и наружно казалась совершенно спокойной. Она даже старалась улыбаться, но теперь с отъездом последнего автомобиля она сбросила маску. Даже обстановка кабинета лорда Маршмортона казалась корчилась от пламени ее гнева. Что касается самого лорда Маршмортона, то он выглядел совсем съежившимся. Травля шла целых десять минут, прежде чем она и лорд Бельфер окончательно загнали в угол несчастное создание. Его возражение через самочную скважину запертой двери, что он работает над семейной хроникой и не может быть потревожен, было игнорировано. И теперь он был лицом к лицу с мстителями. «Я не могу понять этого», — сказала леди Каролина. Ты знаешь, что в течение многих месяцев мы напрягали каждый нерв, чтобы порвать эту ужасную связь. И как раз, когда мы начали надеяться, что что-нибудь может быть сделано, ты возвещаешь публичной помолвки. Я думаю, ты не в своем уме. Даже теперь я с трудом верю, что эта ужасная вещь случилась. Я надеюсь, что проснусь и найду, что это все было кошмаром. Как мог ты сделать такую вещь? Я не могу понять. Совершенно верно, сказал лорд Бельфер. Если леди Каролина была расстроена, то нет слов, чтобы соответственно описать чувства обуревавшие Перси. С самого начала этого печального события в жизни высшего света Перси был в первых рядах битвы. Это с Перси была сбита его лучшая шляпа на глазах у всех на Пикадилли. Это Перси выстрадал арест и заключение. Это Перси был искалечен на несколько дней. из-за усердного выслеживания мод по окрестностям, и теперь все его страдания оказались напрасными. Он был предан собственным отцом. Лорд Маршмортон пришел в себя от первоначального испуга. Революционный дух начал вновь гореть в его груди. Раз жребий брошен, не может быть никаких отступлений. Надо признать, а не извиняться. Может быть, наследственные черты ряда предков, которые... каковы бы ни были их недостатки, умели обращаться с женщинами, пришли ему на помощь. Может быть, ему в этой борьбе помогали духи мертвых маршмортонов, шепча ему слова ободрения. Дух, например, того графа, который во времена Генриха VII пронзил свою жену кинжалом для того, чтобы отучить ее от привычки читать ему наставления. Или того графа, который приказал отравить своих двух теток и сестру из-за простой прихоти. Как бы то ни было, лорд Марш Мортон из какого-то источника подчерпнул достаточно храбрости, чтобы возражать. — Лупште! — сказал он. — Разве вы не видите, какой вы делаете шум по этому поводу? Мот любит этого парня. Я его также люблю. Он вполне порядочный человек. Не из-за чего поднимать такой шум. Почему я не должен был объявить помолвку? — Вы, верно, с ума сошли! — скричала леди Каролина. — Ваша единственная дочь и совершенно никому не известный человек. — Именно, — сказал Перси. Лорд Маршмортон понял свое преимущество с ловкостью искусного спорщика. — Вот в этом-то вы и ошибаетесь. Я все знаю о нем. Он очень богатый человек. Вы видели поведение всех гостей за обедом, когда они услышали его имя. Очень известный человек. Он зарабатывает много тысяч фунтов в год. Вполне подходящая партия во всех отношениях. — Это неподходящая партия, — сказала леди Каролина Пылко. — Для меня безразлично, зарабатывает ли этот мистер Бевен тысячи фунтов в год или один шиллинг. Он ей не пара. Деньги — это не все. Она остановилась. Раздался стук в двери. Дверь отворилась, и вошла Билли Дор. Добрая девушка, она предвидела, что лорд Марш Мортон будет доволен переменной темы разговора. «Не пожелаете ли вы, чтобы я помогала вам сегодня вечером?» — спросила она, улыбаясь. «Я решила спросить вас, не пожелаете ли вы, чтобы я что-нибудь сделала сегодня?» Леди Каролина быстро приняла холодный аристократический вид. Она остро негодовала на это вмешательство, но манера, с которой она говорила, была ласкова. «Лорд Марш Мортен не потребует вашей помощи сегодня. Он не будет работать». «Спокойной ночи». — сказала Билли. — Спокойной ночи, — сказала леди Каролина. Перси мрачно простился. — Деньги, — резюмировала леди Каролина, — деньги не играют роли. Мод не в таком положении, чтобы быть обязанной выйти замуж за богатого человека. Мистер Беван — это никто. Он неизвестного происхождения. Он не имеет никакого социального положения. — Я не нахожу этого, — сказал лорд Маршмортон. — Он вполне порядочный человек. — Это самое существенное. — Как можно иметь такую ясляную голову? Вы говорите глупости. Ваша секретарша, мисс Дор, очень милая девушка, но как бы вы почувствовали себя, если бы Перси пришел к вам и заявил, что он собирается жениться на ней? — Совершенно верно, — сказал Перси. — Именно. Лорд Маршмортон встал и направился к дверям. Он сделал это с известным достоинством, но в его глазах было загнанное выражение. — Это было бы невозможно, — сказал он. — Совершенно верно, — сказала сестра. — Я очень рада, что вы признаете это. Лорд Маршмортон достиг дверей и стоял, держась за ручку. Казалось, что он хочет набраться сил от прикосновения к ней. — Я собирался сказать вам об этом. — О чем? — По поводу мисс Дор. — Я сам женился на ней в среду, — сказал лорд Маршмортон и исчез за дверью.